Кто-то помог мне подняться. Меня тошнило, в глазах все плыло, в горло как будто насыпали битого стекла. Очень скоро мы оказались в каком-то помещении, в самом центре горел костер. В воздухе плясали искорки, а на стенах дрожали причудливые тени. Над огнем висел походный котелок, от которого по всему пространству разносился приятный запах горячей пищи. Только сейчас я понял, как же я проголодался. Матрас, на который меня уложили, был тонкий и испускал неприятный запах, но сейчас он мне оказался райским ложем. Кто-то протянул фляжку с водой. Напившись и наевшись вдоволь, я расслабился и только тогда позволил себе осмотреться. Всего моих спасителей было пятеро. Все были достаточно молоды, старшему я бы дал не больше тридцати. Именно он. застрелил хищник меня федор зовут можно просто федя крикухи пока нет не заслужил еще мы все здесь недавно но ну, одержимся вместе а иначе никак в зоне сгинуть ничего не стой а вообще повезло тебе парень что ты на нас вышел а не на кого нибудь другого ублюдков нынче развелось вот два дня минуло, как от одних чертей отбивались еле отбились «Ну, а теперь ты рассказывай. Уж очень мне и ребятам интересно знать, как ты в таком виде тут оказался». Я начал свой рассказ. Меня слушали внимательно, только изредка перебивая, чтобы переспросить. Когда я закончил, лица парней выглядели несколько удивленными. «Вот так новость! С неба, говоришь, упал. Но, думаю, стоит это отметить». На импровизированном столе появилась бутылка водки, стаканы, палка колбасы и даже маленький кусочек сыра, судя по всему, местная роскошь. Никогда в жизни не пил, но в этот раз решил не отказываться. И через несколько секунд в моем горле заполыхало, жидкое пламя медленно перетекало вниз, в желудок. Поблагодарив ребят, лег на матрас, по всему телу разливалось приятное тепло, сон сморил моментально. Я проснулся среди ночи, по крайней мере, вокруг было темно. в нашем помещении, представлявшем собой бывший гараж, тихо тлел костер. Спали все, кроме Федора. Тот сидел, оперевшись спиной на стену, в руках держал двустволку. Что, не спится? Привыкай, такой на первых порах почти с каждым в зоне. То бессонница мучает, а то и среди бела дня в обморок грохнешься. А бывает, кажется, что за тобой кто-то следит, а то и за спиной крадется. Обернешься — никого. А в таких вот заброшенных комплексах боковым зрением иногда силуэты несуществующих людей ощущаешь. Знающие люди, говорят, подглючивает. — Привыкай. — Да как-то не очень-то тянет привыкать. Мне бы выбраться отсюда. — Оно понятно. — А сам-то как на том вертолете оказался? На военного, ты, гляжу, не очень-то похож. «Журналист я, думал статью о зоне написать. Вот и увязался с ними. Хотел глянуть, что там за кордоном». Федор усмехнулся. «Вот и посмотрел. Что тебе сказать? Дурак ты парень. Сюда с такими амбициями не суются нормальные люди. Сюда идут психи конченые, вроде нас, либо твари оскотинившиеся, вроде тех, что мы два дня назад в землю матушку укатали. Тебе-то еще повезло». А так, в лучшем случае, сразу в цинковый гроб, а в худшем еще помучаешься перед смертью. Ты стрелять-то хоть умеешь? — Да нет, вроде. Мои слова совсем развеселили сталкера. — Не, но я не могу. Расскажешь, ведь кому-нибудь наспех поднимут. — Ладно, вот тебе игрушка, сталкер-убегалкер. Федор веселился от души, протягивая мне пистолет. — Держи, — говорю. — Мало ли что... Может быть, эта штука тебе жизнь спасет. Пистолет Макарова, модернизированный. Смотри, значит, цепляешь здесь, достаешь обойму. Назад вставляется просто. Тянешь затвор до щелчка, отпускаешь, пистолет заряжен. Вот это предохранитель. Оружие с него не снимать, пока стрелять не вздумаешь. Ну-ка, попробуй повторить. Хорошо. Держи всегда с собой, даже если спать ложишься. Особенно, если спать ложишься. «Это понятно?» «Завтра пойдешь с нами. Мы все равно к границе собирались. Там цены на хабар выше. А оттуда уже до внешнего периметра рукой подать». «Спасибо за все. Добрось, рано еще благодарить. Днем предстоит тяжелый переход. Спать будет некогда. Так что высыпайся, пока время есть. Я вот сейчас тоже на покой пойду». Федор достал из-за пазухи увесистый болт, поподкидывал на ладони... и, недолго думая, запустил в одного из спящих товарищей. Сталкер моментально поднял голову, схватился за оружие, испуганно озираясь. Недовольный и в то же время вопросительный взгляд остановился на Федоре, а тот, казалось, веселился от души. «Ой, прости, молодой, и мне почудилось, что ты аномалия! Вайкап, твоя очередь караулить!» Казалось, я проспал всего несколько минут, Меня разбудили шум и крики. Когда открыл глаза, костер был потушен, а на улице стояла темень. — У них там лысый. Если на подмогу не пойти, ему совсем трындец придет. — Если пойдешь, тебе тоже придет. Федор повернулся ко мне. — Паря, подымайся, вояки атакуют. Федор с товарищем сидели возле стены около открытых дверей гаража Еще двое с другой стороны. На улице было пасмурно. Я отчетливо слышал рокот вертолета. Где-то неподалеку слышалась стрельба. Чуть издали на нее отвечали сразу несколько автоматных очередей. Тишина. Лысого, кажется, убили. Мать их, суки зеленые. А чего они стреляют? Я не понимал происходящего. А того, мля, что пострелять им, наверное, захотелось. Суки, козлы, уроды! Федор на секунду выглянул из гаража. «Плохо дело. Идут туда, откуда Лысый стрелял. А значит, скоро и нас накроют. Уходить надо, парни!» «Федор, они лысово кокнули. Ты вот так просто возьмешь и уйдешь? Где твоя гордость, Федя?» «Какая нахрен гордость? О чем ты говоришь? Они нас положат, как и Лысого. Где тогда будет твоя гордость, Чумазый? В гробу Цинковом, вот где? Идем, пока не поздно. Ни одна гордость не выше жизни!» Для меня принцип главное. Я остаюсь, Федя. Ты иди. И я тоже, — подал голос, сидевший рядом с Чумазом. Да чтоб вас всех! Нет смысла вашей смерти, ребята. Нет и никогда не будет. Лысый поплатился за свою горячность. Он сам знал, куда идет. Ты же помнишь, у него личные счеты с вояками. Значит, и у меня теперь с ними личные счеты. Ты знаешь, он мне как брат был. «Ты иди, выводи отсюда молодого и этого ВДВшника поневоле. Они без тебя в зоне совсем сгинут. Им эта мясорубка ни к чему». «Парни, иди, — я сказал. А мы еще, может, отстреляемся. Положим парочку ихних, они хвосты подожмут. Все ж суки ссыкливые, как один. А вот еще свидимся». Федор стоял. На лице выражалась внутренняя борьба — Он мог остаться и вместе с собой, возможно, загубить две лишние жизни. Либо он мог оставить товарища, но увезти отсюда двоих, меня и молодого. О его жизни речь не шла, а сейчас на его плечи давила тройная ответственность. Ладно, Чумазый, прав ты, ни к чему парням все это. Эх, ребята, ты брось эту фигню сентиментальную. Иди давай. Стой, возьми мой жетон. Так, на всякий... Федор смирил Чумазова многозначительным взглядом, но жетон принял. «Мы втроем бросились к задней стене гаража. Деревянная прогнившая дверь вывела нас в коридор, ведущий на восток. Слева и справа тянулись ряды дверных проемов, за которыми открывались серые однообразные помещения, некоторые из которых тускло освещались проемами окон». Во всех комнатах царила полная разруха. Мебель и прочая утварь были в большинстве своем поломаны и беспорядочно разбросаны по полу. За спиной зазвучали выстрелы. Там шла битва. Нет, бойня. Казнь. Мне до сих пор с трудом верилось, что это делают люди, с которыми я мог видеться до прихода в зону и, более того, неплохо общаться. Каждый из них готов был нашпиговать меня свинцом только потому, что я не был одет в камуфляж. Анатолий был прав. Здесь другой мир и другие правила. Федор бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Вдруг он резко остановился возле проема слева. Затем по одному мы медленно вышли во внутренний дворик, над которым склонились два этажа здания. Федор упер приклад в плечо. Какая-то херня здесь творится. Ну, тром чую. Начиналось витать. Тем временем где-то далеко в небе полыхнул синий разряд, а на бетонную плитку упали первые тяжелые капли, предвестники зарождающегося шторма. Федор начал карабкаться по пожарной лестнице, как бы ненарочно оказавшейся именно здесь. Затем полез я. Это давалось не без усилий. Металлическая сварная конструкция изрядно тронутая ржавчиной успела намокнуть. Я смотрел прямо перед собой на унылую кирпичную стену. При любой попытке поднять голову, глаза заливало водой. Федор, до этого державший на прицеле выход во внутренний дворик, помог мне подняться на крышу. И не зря. Сорваться вниз ничего не стоило.